Глава 22. «Заботы заботами, дела делами, а личную жизнь тоже никто не отменял. Хотя от моего прежнего положительного восторженного отношения к Ангелине не осталось и следа. Слишком уж частыми стали совпадения неприятностей в делах и наших с ней свиданий. Однако все же наши с ней отношения я продолжал. Во-первых, подозрения не доказательства, и мне хотелось или безоговорочно убедиться в том, что мы и повстречались не просто так, или же вздохнуть с облегчением. А во-вторых, если я прав, и она посредница между мной и бандитами, то мое внезапное исчезновение могло бы напрячь этих обитателей криминального мира и неизвестно еще, с какими последствиями. А так, глядишь, удастся нащупать какую-то интересную информацию. Хотя больше всего мне хотелось, чтобы Ангелина не имела к криминалу никакого отношения. Слишком уж хорошо мне было с этой смешливой девчонкой. После очередной нашей близости у нее дома Ангелина угостила меня вкусным обедом, он же, в общем-то, был и завтраком, просто до этого нам было не до еды. Она оказалась еще и хорошей хозяйкой, если, конечно, не врала и действительно приготовила все сама. Я проявил осторожность и усадил ее есть рядом со мной. Напрягло малость, что поначалу она отказывалась. Но когда и того согласилась, я начал с аппетитом поглощать мясной суп с хлебом в прикуску и нахваливал ее стряпню. «Слушай, ты где так научилась готовить? Я боюсь съесть все прямо с ложкой». Женщина должна уметь удивлять своего мужчину не только в постели. Кокетливо промурлыкала Ангелина, глядя на меня и хлопая ресницами. «Ты же помнишь, через что лежит путь к мужскому сердцу? Но ну, считай, что к моему ты путь уже проложила». Улыбнулся я, придвигая к себе тарелку со вторым. «Ешь, ешь! Это я прямо перед твоим приходом сделала совсем свежее». Она взяла тарелку из-под супа и встала, чтобы поставить ее в раковину. «Кстати, как ты там с этими бандюганами-то все уладил? Опасность миновала?» Я замер от неожиданности, остановив вилку на полпути к арту. Дело в том, что мы никогда не говорили с Ангелиной о моих проблемах, и уж точно она не могла знать о стрелке в кафе. Об этом вообще знали только я, Илюха да Петька. В этом я был уверен, поскольку от разработки плана до его реализации мы находились друг с другом вместе. А вернувшись оттуда, свистеть на весь свет о том, что мы сделали, дураков не было. «Какая опасность?» Настороженно, не подавая виду, спросил я. «Может быть, она меня с кем-то спутала, а я вообразил себе невесть, что?» «Ну как какая? Ты же урыл этих, которые твоего брата убили» как ни в чем не бывало», продолжала Ангелина. «С чего это ты взяла?» «Ну как с чего?» Девочка недоуменно уставилась на меня. «Что ж, я дурочка, что ли, совсем? Да весь город только и говорит, что уничтожена банда, на счету которой и то, и это, и в том числе называют убийство коммерсанта Сергея Данилова. А твоя фамилия Данилов, и ты мне рассказывал, что твоего брата убили бандиты за какие-то коммерческие дела». Тут уж совсем надо головы не иметь, чтобы дважды два не сложить. Я задумался. Вроде бы все выглядело логично. Да и Ангелина действительно была барышней не глупой, невзирая на кукольный образ. И при желании, конечно, такие выводы напрашивались сами собой. Но все-таки, все-таки. Несмотря на всю гладкость ее доводов, меня не покидало ощущение, что я участвую в каком-то спектакле. Иногда так бывает. Внешне все практически идеально, но интуиция смутно подсказывает, что-то здесь не то, жди подвоха. И впоследствии он не замедлит возникнуть, причем именно в тот момент, когда ты меньше всего его ожидаешь. Я еще раз посмотрел ей в глаза. Ни тени смущения от того, что ляпнула что-то не в попад, ни капли кайфа от того, что поймала на неожиданном. Стоит, смотрит на меня спокойно, как будто так и надо. Спорить и переубеждать ее я не стал. Просто переключил тему. Хотелось посмотреть, как дальше будут развиваться события. «О, заходи!» — приветственно махнул рукой участковый Павел, когда увидел меня на пороге своего кабинета. С тех пор, как мы с ним познакомились и закрепили наши доброжелательные отношения моим пожертвованием на ремонт его кабинета, мы периодически встречались и болтали о том о сем, попивая чай или что-нибудь другое покрепче. Помимо приятного общения, я надеялся, что в случае какой-либо опасности, которая может мне грозить, я узнаю о ней первым, прямо или опосредованно. «Тут прямо вся компания в сборе!» С Пашей в кабинете сидел еще один незнакомый мне человек. «Интересно, какая компания в каком еще сборе?» «Вот, Володя, познакомься!» Участковый торжественно показал рукой на второго гостя. Оперу Оперуполномоченный Гуденко Александр Викторович имел честь возбуждать уголовное дело по факту беспощадного уничтожения членов преступного сообщества в подмосковном кафе. «Очень приятно, конечно, а я-то тут при чем?» Я приподнял брови. «При чем вы, гражданин или не при чем, это следствие установит», — С суровым выражением лица произнес опер гробовым голосом советского диктора, но через секунду расхохотался. «Да шучу я, шучу, расслабься. Чего так булки напряг?» «Но вообще тебе надо бы поаккуратнее, конечно. Косвенные улики все на тебя показывают». «Поаккуратнее что?» — я приподнял брови еще выше. «Но смотри, я-то понимаю, что ты в этом деле никаким боком не замешан», — объяснил Алексей. «Это даже смешно. Ты один на толпу этих быков, да всех сразу завалил, как в голливудском боевике». «Но все-таки, согласись, мотив у тебя самый непосредственный. Отомстить за брата — это тебе не денжат срубить. Один вон даже революцию из-за этого устроил в семнадцатом году. Так если даже ты говоришь, что я никаким боком, кого и зачем мне тогда бояться-то?» Я на всякий случай старался показать, что понимаю меньше, чем это было на самом деле. «То ты вот видишь ли, какая история?» Гуденко закурил, выпустил дым и посмотрел внимательно на меня. Те, кого завалили в том кафе, на самом деле так, шестерки самые обыкновенные, мальчики на побегушках. Только строили из себя крутых, знаешь, как дети и во взрослых играют. Так вот они так же. За ними была торговля наркотой по всему району, ну и всякие мелкие поручения. Кому-нибудь по башке настучать, где-то что-то передать и все подобное. Их это, в принципе, пока что устраивало. На жизнь-то хватало вполне... А дорасти до более глобальных амбиций они не успели, да и вряд ли бы выросли. А вот те, на кого они работали, уже уровень совсем другой, куда выше. Там такие серьезные люди, честно тебе скажу, даже мы не всегда рискуем туда лезть. Содержишь кого-нибудь, гарантирую, что на следующее утро придется отпускать с извинениями. А будешь упорствовать, может, даже орден потом дадут. Посмертно в смысле. «Так, а мне-то чего бояться? Я в их дела не лезу?» Я повторил свой вопрос, вспомнив, как то же самое практически слово в слово мне говорил и Паша в нашу первую встречу. «И правильно делаешь, что не лезешь. Но вот тот, кто по и покрошил их архаровцев, тот не то, что им дорогу перешел, а считай, в рожу плюнул и вызов бросил. У них ведь там свои понятия». «Просто так эти дела не оставляются, а наоборот решаются максимально быстро и жестоко. Потому что если их не решить, может начаться новый передел, а у нас еще от старого не все очухались. И с их точки зрения ты получаешься одним из первых подозреваемых. Приехал из армии, узнал об убийстве брата, вычислил виновных, нанял бойцов и вуаля. Брат отомщен, ты торжествуешь над трупами злодеев, понятна логика». А они ведь не станут следствия вести, грохнут и все дела». «Хм, ну и что мне теперь, всю оставшуюся жизнь по землянкам и подвалам от них прятаться, что ли?» с едва заметным раздражением сказал я. «Ну, насчет землянок ты, конечно, загнул», сказал Алексей, туша окурок в пепельнице консервной банки. «Ну вот уехать из Москвы куда-нибудь подальше, желательно на другой конец страны, я бы тебе точно посоветовал. Парень, ты вроде нормальный и адекватный». «Вся жизнь впереди. Береженого, знаешь ли, Бог бережет. А ты теперь один, как я понимаю, тебя и искать никто не будет, в случае чего». «Я подумаю, спасибо, что вам не безразлична моя судьба», — кивнул я. «Правда, есть смутные подозрения, что если я сейчас сдерну из города, это будет выглядеть как чистосердечное признание. Молда, ребята, это я все натворил, и теперь убегаю, чтобы вы меня не достали». Это же как провокация для них получается. И обратно в Москву я уже точно ближайшие лет пять не вернусь». «Да ты грамотный, я смотрю, не хуже нас», – засмеялся Алексей. «Ну, решать, конечно, тебе. Я-то ведь просто предупредить хотел. Я бы на твоем месте уехал, пока пароходы ходят. Ситуация для тебя сейчас не самая благоприятная складывается. Бескозырный расклад-то». «Еще раз спасибо». Я улыбнулся, давая понять, что больше в советах не нуждаюсь. Гуденко этот, вроде дружелюбно настроен, говорит правильные вещи, дает дельные советы, смеется по-доброму, а взгляд какой-то подозрительный. Как будто он меня испытывает, раскалюсь я или нет. Я предался своему испытанному способу успокоиться и поразмышлять. Отправился на прогулку по Москве. Шагая вдоль Москва-реки, я любовался водой, не спеша текущей куда-то за горизонт, и пытался сопоставить все, что происходило со мной за последнее время. И как-то выходило так, что разделительной чертой стала моя встреча с Ангелиной. Именно рядом с ней в моей жизни участились совпадения. «Ну хорошо», — размышлял я. «Допустим, и Ангелина, и этот Алексей — посредники между мной и бандитами». Допустим, они меня прощупывают и о результатах сообщают этим серьезным людям. Но тогда зачем тем эти спектакли? Тем самым серьезным людям, в смысле? Хороший агент — это тот, на кого ты подумаешь в последнюю очередь, а эти палятся так глупо, что это выглядит чуть ли не специальным усаживанием в лужу. Вот только опять же, никто со мной базарить бы не стал, если у бандитов были бы на меня выходы. «Больно за мной шлейф для этих людей неприятный. Замочили бы сразу. Не помню, кто сказал, но цитата верная. Нет человека, нет проблем. Я бросил прощальный взгляд на реку, перешел дорогу и зашагал вдоль домов. С другой стороны, представим, что они никакие не пособники бандитов, что тоже вероятно. И все, что меня напрягает, это действительно просто совпадение». Ангелина реально случайно догадалась, что замочили убийц моего брата, ко мне случайно пристали именно возле ее дома, и наши с ребятами квартиры случайно вскрыли именно в тот день, когда из посторонних только она знала, что у нас не будет дома. В принципе, при желании каждому из этих случаев можно подобрать логическое объяснение. Алеша действительно проникся ко мне симпатией и пытался подсказать самый безопасный вариант. Хрен его знает, он ведь тоже мог прежнего меня знать. Наверное. Но в таком случае тут уже какое-то совсем сумасшедшее нагромождение случайностей. Я снова и снова прокручивал в голове все события последних месяцев, и чем дальше, тем сильнее мне казалось, что между ними есть какая-то связь. Но вот какая, у меня никак не получалось нащупать. С другой стороны... Думать это хорошо, даже замечательно, но мне все же не научную диссертацию писать. И если я хочу, чтобы вопросы получали ответы, то надо действовать, а не сидеть сложа лапки. Мнения моих соратников тоже разделились. Федька поддерживал мои сомнения, а Илюха говорил, что нечего искать в женщинах какую-то логику. Ее там в принципе нет. «Ты бы поаккуратней с этой своей гелей, а, Ваван? А то какая-то параша вырисовывается». Кипятился Петька, который изначально не выразил Конгелине никаких симпатий, она ему сразу не понравилась. Нам ты сам чего говорил? чтобы никаких баб даже про шмандовок на ночь. Прополят, мол, под фестиваль гормонов все вытянут так, что и не заметите. А сам что исполняешь? Вот и результат. Женщины, это, конечно, хорошо, но только тогда, когда ты в безопасности. Слушай, Ваван, может прав, Илюха, а? Ты же где-то эту девицу взял. «Подцепил девицу на улице и думаешь, что все сойдет просто так? Вот скажи мне...» Он посмотрел мне в глаза, не хуже какого-нибудь следователя. «Какие у тебя есть основания считать, что ее к тебе не подослали? Ни хрена же таких оснований нет. Я угадал». «Пока никаких», — честно признался я, подтверждая правоту Пети. «Но если быть справедливым, то и обратных оснований тоже нет, так чтобы ей можно было бы что-то по факту предъявлять». «Зато подозрений все больше и больше», — буркнул Петька. «Нет, мы бесконечно рады за твою бурную личную жизнь и все такое. Но если этот твой ангелочек-гелечка, как ты ее описывал, сдаст нас с потрохами, то с нами сделают примерно то же, что ты каждый раз делаешь с ней. Только в гораздо более жесткой форме и толпой. А потом еще и грохнут до кучи. Ты об этом не подумал?» «Слушай». «Хорош нагнетать раньше времени, а?» — оборвал я его. «Ты сейчас сам истеришь хуже любой бабы. Если бы какие-то связи у нее с бандитами были, мы бы с вами тут уже не сидели. На какой хрен спрашивается им ждать, когда рак на горе свистнет, если вот они, мы, как на блюдечке? Поэтому я готов об заклад биться, что тут другая тема просвечивается, и к бандитам, по крайней мере, тем, с которым у нас вышел Рамс. Ангелина не имеет отношения». «Вот ты говоришь, что я истерю не хуже бабы». «Да потому что нас всех могут подставить», внезапно спокойно ответил Петька. «Женщина — это дело такое. Мы сразу начинаем думать не той головой, и ты, походу, не исключение. Потом оказывается, что все росрано, а мы и не заметили, как. А у тебя, видите ли, какие-то сомнения еще? Тут вариант один — посадить ее на стул, руки связать и поговорить как следует». «Мне кажется, это все равно не аргумент», — твердо сказал я. «Мне на улице теперь тоже много чего кажется. Так что ж теперь каждого второго прохожего за грудки трясти, как шпиона? Хотя Ангелина не каждый второй, конечно, но сажать на стул мы ее не будем. Если предположить, что она такие какие-то мутные схемы проворачивает, сейчас думает, что я не ней славливаю и ничего не замечаю. Поэтому бросать я ее тоже не буду, пока все не выпытаю». Другим способом. У тебя, по сути, ничего толком на нее и нет, поддохнул Илья. Ну, подошли эти нарки-урки именно возле ее дома. Так вообще-то перед таким общением за человеком всегда следят и посуд? Или что, по-твоему, они должны были специально подождать, пока ты отойдешь подальше, чтобы ты и бедную девочку не заподозрил? То же и с квартирами, судя по всему, им надо было перерыть и наши вещи, а не урыть их хозяев. Ну. И почему бы не выбрать для этого день, когда этих хозяев, то есть нас, точно не будет дома? Тебе не кажется это логичным? Ну и кто бы, в конце концов, стал так грязно работать, чтобы своего агента к потрохам слить? В том-то и дело, что можно все повернуть и в одну сторону, и в другую, — задумчиво отозвался я. — А не надо ничего никуда поворачивать, — зевнул Илюха. — У нас есть план. Сам же сказал, что не надо сидеть на жопе ровно. Вот этого плана и надо держаться. Ну, я так думаю». «Ладно», — решил я. «В конце концов, если нас взяли в оборот, то даже если я запрусь в своей общаге и не буду ни с кем разговаривать, это нас не спасет. Осторожность проявлять надо, но и в паранойю впадать тоже ни к чему. Посмотрим, что будет дальше. Только каждому нужно держать ухо востро. Если вдруг что-то случится, сразу звоните мне в общагу на пост и попросите позвать меня». Скажите, ну, допустим, родственнички из деревни приехали, продуктов вкусных привезли. Приезжай, хоть молочка парного попьешь. Ну и в том духе. Я пойму, что что-то срочное и приеду сюда. Понятно? Петька и Илюха согласно кивнули.